Славно провяленная, она пахла солью и свободой. «Пиво в тень!» — приказал капитан. «Вначале войдем в неведомое сооружение. Все по порядку». Мы прикрыли свои кружки воблой и поставили в тенек, а рачительный пахомыч накрыл все это дело лопушком. На ближайшем неведомом сооружении висела вывеска «Воронцовские бани». «Что за оказия?» — удивился Сувер. «Воронцовские бани в Москве, как раз у Новоспасского монастыря!» «И здесь тоже, сэр!» — вскричал Хренов. «Здесь и Семеновские есть!» — добавил Семенов. «А в Москве Семеновские ликвидировали!» Тут из воронцовских бань выскочил сизорожий господин и крикнул. «Скорее! Скорее! Я только что кинул!»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 Оказалось, что на острове имеются все московские бани. Этот остров посвящается моему великому другу Владимиру Лемпорту. «Откуда такое богатство?» — удивлялся Суэр. «Эмигрант повывезли!» — ответствовали островитяне. К вечеру на берегу запылали костры и, раскачиваясь в лад островитяне,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 и свобода нас всегда привлекали сюда. В Тетеринские, Воронцовские, Донские, Ямские, Машковские, Измайловские, Селезневские, Центральные и Сандуны. А Семеновские ликвидировали, а Мироновские модернизировали, Краснопресненские передислоцировали, Доброслободские закрыли на ремонт, было много тяжелого было, но и было всегда у меня дуб береза мочала и мыло пиво вобла массаж простыня тело голое сердце открытое грудь горячая хочется жить в наших банях россия не мытая Спешит совершить. Они пели и плакали, Вспоминая далекую Россию. Мы-то отмылись, Всхлипывали некоторые. А Россия? Я и сам напелся и наплакался, И задремал на плече капитана. Задремывая, я думал, Что на этом острове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 И мы растолкали наших спящих сапорильщиков, кое-как, приодели их, затолкали в шлюпку и покинули остров неподдельного счастья, о чем впоследствии множество раз сожалели.